Глава 16. Ночная смена оказалась относительно спокойной, поэтому у Алисы было достаточно времени на раздумье. Она усиленно пыталась разложить по полочкам ту информацию, которую ей в истерике выдала Аня. В лучшем случае ее потеряли на Казанском вокзале, не зная ни имени, ни адреса. Тогда есть шанс дождаться ребят и вместе решить эту проблему. Но если они успели вычислить, главный вопрос – кто именно? Кто следил за тем парнем? Полиция, ФСБ, частная организация. Алиса решила действовать так, будто она не знает о местонахождении подруги. Если Аню вычислили, то кто бы это ни был, они, скорее всего, добудут историю звонков и переписок с ее номера. А там до Алисы один шаг. Значит, ее тоже начнут преследовать или прослушивать. А может быть, даже попытаются допросить. Девчонку нашли! Алексей недовольно барабанил пальцами по столу, разговаривая с одним из своих внешних агентов. «Как сквозь землю провалилась. По камерам видно, что села в поезд. Мы вели его по всему маршруту. Ни следа. А номер телефона? Вычислили. В течение часа жду детализацию звонков и переписок. Хорошо, держите меня в курсе». В пять часов утра в приемную с Клифа вошел мужчина, представившийся капитаном полиции. Он спросил, где может найти Алису Савину, и спокойно прошел в указанном направлении. «Алиса Владимировна!» Она только что положила трубку. Через десять минут должны были привести четверых человек после серьезного ДТП. «Да, это я», – мужчина представился и показал ей удостоверение полицейского. Она всмотрелась в корочки, они были девственно чистыми, сияли белизной свежеотпечатанной бумаги. В другой раз Алиса не обратила бы внимания на этот нюанс, но сегодня каждый ее нерв был сосредоточен в самосохранении. В конце концов, какой следователь будет в 5 утра опрашивать свидетелей или знакомых пропавшей девушке, о чьем исчезновении никто и не заявлял. Поняв, что перед ней липовый полицейский, Алиса начала свою игру. «Что вам подсказать? Если вы приехали по поводу ДТП, то подождите немного, пострадавший еще в пути». «Нет, я по поводу вашей подруги, Анны Васильевой». Алиса изобразила удивление. «А что с ней?» «Она пропала? Вы случайно не знаете, где она могла оказаться? Возможно, она сообщала вам, что куда-то собиралась уехать?» «Э, я даже не знаю. Почему вы решили, что она пропала? Позавчера мы с ней списывались, и все было хорошо. А для чего вы ее ищете?» Алиса взяла в руки телефон и с недоверием набрала номер Ани. Странно, номер вне доступа. Мужчина кивнул, проигнорировав ее последний вопрос. Вы знаете, где живут ее родственники? Может быть, она поехала к родителям? Они живут где-то на Черном море. Ну, я не знаю адрес. Приемную бригаду скорой помощи шумно вкатили пострадавших в ДТП. Извините, мне нужно работать. Алиса, не меняя растерянного выражения лица, понеслась помогать врачам. Скорее всего, мастера держат в небольшом строении на западе поселения. Морок медленно просматривал территорию через оптический прицел. Они втроем лежали в высокой траве, в пятидесяти метрах друг от друга, и уже полчаса наблюдали за логовом противника. «С чего ты взял?» «Их штаб в центре, окружен охраной, склад боеприпасов на востоке. Там тоже постоянно дежурят несколько человек, а на западе приткнулся какой-то хлипкий шалаш. Что там может быть? Гарем говоря «Логично», — усмехнулся в рацию «Сокол». «Как поступим, уберем издалека или подберемся вплотную к сараю?» Кельт продолжал пересчитывать охранников на остальных точках. «Если бы их было трое, можно было бы издалека, но шестеро, они успеют подать сигнал». «Нет, нужно действовать вблизи», — возразил Дима. «Задним троим свернуть шеи, остальных пристрелить. Лушители у всех есть?» «Да, неплохо, но придется дождаться темноты и действовать сразу после очередной переклички». А если нас заметят?» Арчи насчитал три десятка вооруженных мужчин и прикидывал шансы остаться в живых. «Я взял дымовые гранаты. Если мастер в силах перемещаться на своих двоих, мы успеем добежать до машины. А если наш бравый командир их предупредил? Они наверняка уже звонили ему насчет выкупа. Вдруг он решил слить нас после того разговора. Мог ведь догадаться, что мы что-то знаем?» Сокол нервно жевал травинку. «Тогда бы они не были так расслаблены. Глянь!» По сторонам не смотрят, только курят и треплются между собой. Надежды на командира мало, но Морок прав, слишком тихо. Не думается, что это подстава, ловушка. Вдруг они ждут, когда мы приблизимся к сараю, и тогда нападут на нас. А мастера вообще там не окажется. Ответом на вопрос Димы был подошедший к сараю человек, почему приказу оттуда вывели избитого Волву. Черт, нормально его отметелили, но идет хотя бы сам. Вопрос, куда именно он идет? Давайте сейчас. Мастер быстро сориентируется и поддержит нас в ближнем бою. Нет, Сокол, лежи и не дергайся. Мы сейчас убьем семерых, но на их крики выбегут еще два десятка. Мастера там точно порешат. А если они ведут его на казнь? Денис обреченно вздохнул. Тогда заминируем тут все по периметру и взорвем на рассвете. Только не говори, что и взрывчатку прихватил. Взял все, что было. Сокол, я же говорил тебе, что Морок психопат. Спустя полчаса мастера привели обратно, выглядел он еще хуже. Но охранников осталось всего четверо. — И на этом спасибо, — усмехнулся Арчи. — Солнце садится, блин. Конечно, на небе не облачко, и фаза луны и самая подходящая. Морок недовольно скрижетнул зубами. — Ночь у нас будет видно, как на ладони. Значит, пойдем в глубоких сумерках. — Погодите. Пока мы никуда не ушли, я бы хотел уточнить. Мы только вытаскиваем мастера? Никаких триумфальных... «Расстрелов по территории не планируется?» Заманчивое предложение. «Блин, сокол! Хорош подкидывать ему безумные идеи! Я домой хочу!» «Ладно, Кельт прав. У нас есть дела в Москве, так что ограничиваемся мастером, к сожалению. Стартуем через две минуты». Вернувшись утром со смены, Алиса молча улыбнулась Ане и знаком показала, что ложится поспать. Та ответила ей большим пальцем вверх и тихонько пошла на кухню сварить себе кофе. Для верности Алиса сделала еще несколько звонков на номер Ани, когда проснулась. Она шепотом подозвала ее в ванную комнату. «В больницу приходил человек, расспрашивал меня о тебе. Сказал, что из полиции, но явно врет. Если ребята не вернутся сегодня-завтра, я думаю, мне есть смысл пойти к настоящим полицейским и заявить о твоей пропаже. Возможно, мы так отвлечем их внимание». Аня зажмурилась от напряжения. «Я уже не знаю». А если мне самой пойти и все рассказать, отдать эту чертову флешку и подписать что-нибудь, какую-то клятву о неразглашении? Я жутко боюсь, что сюда вот-вот вломится вооруженный отряд головорезов и убьет нас с тобой. Прости, что втянула тебя в это. Алиса улыбнулась. Молния не бьет в одну точку дважды. Три темных силуэта бесшумно приблизились к шаткому сараю. Охранники расслабленно и немного сонно переговаривались. Морок знаком показал Кельту обходить слева и ждать звуки переклички, а сам вместе с Соколом двинулся вправо. Он почти не дышал, сердце билось ровно и спокойно, мышцы горели, готовые в любой момент отработать сигналы мозга к действию. Сокол внимательно следил за охранниками, напряженно прислушиваясь. Через четверть часа раздалось шуршание раций. Охранники, смеясь, ответили и продолжили неспешную беседу покачиваясь и передавая друг другу пачку сигарет. Морок кивнул, и они с Соколом бесшумно сняли троих. Четвертый упал через секунду от глухого выстрела кельта. «Сокол, выводи мастера. Мы пока тут разберемся. Между перекличками двадцать минут». Арчи на всякий случай прощупывал пульс у лежавших на земле повстанцев. «Нам надо ускоряться». «У этих тоже наши автоматы». «Вижу. Забираем. Чем больше улик, тем весоми аргументы». Они быстро собрали оружие, оглядываясь по сторонам. Дима вывел тихо стонавшего мастера, тяжело опиравшегося на его плечо. — Откуда вы тут? — С северо-востока, — усмехнулся Морок. — Нет. Кто дал приказ о вызволении? — Я. Вова вздохнул и покачал головой. — Ты ведь понимаешь, что нарушил правила. Командир оставит тебя без оплаты. — Плевать. Погнали, у нас десять минут до переклички. Низко пригибаясь к высокой сухой траве, Они короткими перебежками перемещались от дерева к дереву, сделав большой крюк, чтобы не так явно мелькать под яркой, почти полной луной. «Сокол, заводи!» Дима сел за руль, Арчи помог Вове залезть на переднее сиденье, Денис закинул трофейное оружие в багажник. Внедорожник бесшумно тронулся и с выключенными фарами на ощупь двинулся в сторону лагеря. «Парни, я ваш должник, честно, я никого не ждал и ни на что не надеялся!» Мастер сдерживал болезненные стоны и морщился при каждом ухабе. «Вернемся, сводим тебя к нашим спецам!» – хохотнул Арчи. «Такая дата должна остаться на теле!» «Да хоть в паспорте!» «Как ты попал в плен?» – Денис напряженно смотрел по сторонам в надежде, что за ними не будет погони. «Я сам не понял. Пока следил за пятой группой, оставшейся без старшего, пропустил двоих. Они зашли сзади и приставили ко мне ножи. Почему они не убили тебя?» «Не знаю!» Вообще все очень странно выглядело в этот раз. Особенно обидно было выхватить пару ударов в солнечное сплетение, нашими же автоматами. Это не наши, это оружие, поставляемое Фобосом. Вова повернулся к Денису. Не понял, поставляемое кому? Долгая история, если в двух словах, то мы работаем на организацию, которая не чурается торговать смертью во все стороны, наводя прицелы на своих же наемников. Расскажу все подробности, пока будем лететь обратно. Вернувшись в лагерь, Денис отдал приказ на сборы и подготовку к вылету. Мастер вошел в штабную палатку вместе с Арчи и связался с командиром. «Взять под арест Святую Троицу! К сожалению, это невозможно. Что-то я не припомню момент, когда мои четкие приказы превратились в мягкие пожелания. Лех, рублем наказывай, даже меня. Арестовывать я никого не буду, это маразм. Они самовольно покинули лагерь и нарушили протокол. А ты...» «Послал нас с ясельной группой на смерть. Один-один». «Ты отказываешься выполнить приказ?» Вова вздохнул и уверенно ответил. «Так точно». «Хорошо, встретимся на родной земле. Посмотрим, как ты запоешь». «У меня нет слуха. Готовься к ушному кровотечению. Конец связи». Мастер, не дожидаясь очередной волны бешенства Алексея, закрыл ноутбук. «Люблю я твой кровавый юмор», прыснул Арчи, протягивая ему сигарету. Вова молча закурил, И на выдохе закрыл глаза, до сих пор не веря, что его парни с риском для жизни полезли за ним в логово врага. За полчаса до прилета в Москву Денис закончил свой красочный рассказ о подноготной Фобоса. Вова, Дима и Арчи тупо смотрели в пустоту. «И что ты планируешь делать со всем этим? Попробуй использовать в качестве билета наружу. Ты хочешь уйти из Фобоса?» «Да, вы со мной?» Дима и Арчи одновременно ответили «Да». «Вова, после всего случившегося!» Тот нахмурился, потирая царапину под сколой. «Я не понимаю, я отдал пятнадцать лет Фобосу. Война — это все, что я знаю и умею. Ты думаешь, нас оставят в живых? Просто так возьмут и отпустят?» «Если сделать все грамотно, то да. Мастер, второго шанса вылезти из плена у тебя точно не будет. Я и этот шанс не знаю, чем заслужил». «Пху! Брат, ты чего? Мы же лучшая группа в отряде. Вместе ушли, вместе вернулись!» Сокол толкнул плечом растерянного Вову, но тот покачал головой. «Скорее всего, нас арестуют прямо у самолета. Командир в ярости». «Ага. Пусть попробуют». Денис перевел взгляд с Вовы на трофейные автоматы. «Рыжую нашли?» «Да. Ждем недалеко от входа в университет». «Хорошо». Алексей нервно мерил шагами свой кабинет. «Только не упустите. А с врачихой что?» «Она в клинике. По-тихому мы ее оттуда не уведем. Придется ждать конца смены». «Сколько человек находится около больницы?» «Двое на машине». Как возьмут ее, пусть доложат. Разумеется. Хакерша так и пропала? Да. Агент откашлялся. Дома не появляется, машина стоит во дворе. В соцсетях офлайн, банковские счета без движений. Явно затаилась где-то. Блондинка пытается звонить на ее номер и ищет по больницам. За утро с ее телефона было почти два десятка звонков. Вот же хитрая сучка. Ладно, двух нам должно хватить.